Региональное погружение. Одесса. Для понимания деградации Украины в пост-Украину не менее важен региональный разбор обществ. Дело в том, что 80% жителей страны годами не покидали свой регион, а около 40% вообще знали только родные стены и улицы. При такой социальной мобильности насаждать стереотипы евронационализма значительно проще. Естественно, по большим городам совершенно иная статистика, но именно города до последнего были оплотом сопротивления евронационализму. Поэтому каждый регион постукраины уже более 20 лет погружен в собственную повестку. Ощущение Украины создается исключительно за счет агрессивной информационной политики в формате зрелищного шоу. Как только пуповина шоу «Политики» связывающая Киев с постукраинской провинцией, будет разорвана, исчезнет и это ощущение. Изучение и понимание постукраины в региональном разрезе – ключ к ее умиротворению. Разберемся на конкретных примерах. 2013 и 2014 – последние годы нормализованной Украины. В марте 2013 года провели исследование политические предпочтения жителей Одесской области. 58% жителей Одесской области предпочли евразийскую интеграцию в таможенный предыдущая версия ЕАЭС союз, а за евроинтеграцию выступили 25%, что немало. 68% хотели бы, чтобы Украина и Россия были дружественными странами с открытыми границами. 19% — чтобы они объединились в одно государство. Визовый режим с Россией поддерживало меньшинство — 11%. При этом геополитический выбор местных жителей глубоко прагматичен. 56% понимали, что украинская продукция — сельхоз и промышленного производства будет лучше продаваться в таможенном союзе. К тому же 58% считают, что двойное гражданство – норма. Если бы его разрешили, 31% жителей Одесской области хотели бы получить российское гражданство, 7% – немецкое и 4% – американское, 27% не стали бы получать двойное гражданство. Если бы всем предоставили выбор, то ситуация оказалась бы еще более интересной. 52% жителей Одесской области получили бы российское гражданство при сохранении украинского, а 38% не хотели бы его получать. И того, если ставить вопрос ребром, то в 2013 году в Одесской области потенциальных российских граждан было на 14%, 52% против 38% больше, чем потенциальных антироссийских. На протяжении всего исследования фигурировало одно и то же количество прагматиков, около половины. За государственный статус для русского языка выступили 52%. Что Украину никогда не примут в ЕС, полагали 50%. При этом 40% считали, что Украине нужно федеративное устройство – и практически столько же, 38%, что унитарные. Однако абсолютное большинство, 73%, выступало за расширение инструментов народовласти в виде референдума. Более 70% хотели на местных референдумах иметь возможность отправлять в отставку мэров и распускать местные советы. Столько же... Получить право на украинском референдуме, отправлять в отставку правительство и парламент, вносить изменения в Конституцию и принимать решения о вступлении в Союзы. Показательно также вовлеченность в социальные сети жителей Одесской области. Лидируют российские ВКонтакте – 32% и Одноклассники – 32%. Сильно отстает экстремистский Фейсбук – 11%. Для справки, смотри таблицы со страницы 212 по 223 в печатной версии этой книги или в PDF-приложении. Итак, социологический портрет местного жителя получается вполне сочно. В массе своей перед нами прагматичные люди, которые понимают интересы своего региона, видят слабости Украины и хотели бы исправить их, вступив в союз с Россией. при том, что исследование проводила служба из прозападной орбиты влияния. Принцип номер 15. Одесса и одесситы в 2009-2014 годах. Глубже, чем в общество города-героя Одессы, лично я никуда не погружался. В течение пяти лет с разной степенью интенсивности запускалось уличное исследование, которое мониторило там общие настроения. В двух интересующих меня районах, где ожидалась жесткая предвыборная схватка, приходилось мониторить еще глубже, на уровне избирательных участков и крупных спальников. Несколько раз в год у внешних социологов заказывали социально-демографические подробности. Подробные знания об Одессе требовались потому, что политическая борьба проходила сразу на нескольких уровнях – общегородском, выборы мэра и микрорайонном. Выборы в Горсовет в 30 округах. У жителей Одессы очень ярко выражена региональная идентичность, которая является подчеркнуто городской. Самоопределение одессита начинается с района. Если ты не понимаешь, чем Слободка отличается от Молдаванки, где шестая станция Фонтана и Сахалинчик, почему у Ковалевского дача так далеко, а Люстдорф так близко, значит, ты не живешь в Одессе. В мирные годы Одесса живет дворами. Теплый климат, большой город и Черное море не дают одесситам стать домоседами. Влияние молдавской, болгарской, греческой, арнаутской, гагаузской и еврейской культур и кровей делает этот город русским мегаполисом с самым южным характером. Здесь больше всего жестикулируют, возмущаются и восхищаются. И, конечно, торгуются. Поэтому публичное пространство в Одессе намного ярче, чем в любом другом мегаполисе. Местные жители интересовались городской политикой гораздо больше, чем республиканской. Презрение к общеукраинской политике выражалось в претензиях к городским политикам. «Вы шо, такие же поцы, как там в Киеве?» – как бы говорил среднестатистический одессит. Одесскому политику, который на 80% был спекулятивным коммерсантом средней руки – Приходилось доказывать, что он таки не такой поц, как там, в Киеве. Государство Украины одесситы воспринимали как вынужденное неудобство, с которым к концу нулевых они научились мириться. В обществе Одессы большинство, 60-70%, выступало за разные формы союза с Россией. Внутри этого большинства просматривалось ядро, 15-25%, которое выступало за вхождение в состав России. Около 5% — ядро евронационалистов и 10-15% — сторонников евроинтеграции. Эта картина принципиально не менялась все пять лет, в течение которых мне довелось пристально изучать Одессу. Последнее исследование состоялось в феврале 2014 года в рамках партнерского проекта «Центр изучения Одессы» в разгар Евромайдана. Тогда более 70% — выступили против того, чтобы Евромайдан пришел в город, из них около 20% были готовы активно протестовать. Если бы в феврале 2014 года в Одессе провели референдум, аналогичный Крымскому, то за вхождение в состав России проголосовало бы минимум 70%, при 5-15% против. Результаты зависели бы от явки. Испуганные хатоскрайники, составлявшие до 40-50% одесситов, просто проигнорировали бы такое рискованное мероприятие. Таким было нормализованное общество Одессы до 2 мая и мучеников Дома профсоюзов. Все дальнейшие метаморфозы местного общества ненормальное состояние, потому что проводить соцопросы среди заложников бессмысленно. Тем не менее, даже в условиях террора общество сохраняет глубинные убеждения. Так, в сентябре 2021 года прозападная организация Украинский институт будущего провела исследование социально-политические настроения одесситов. В качестве идеологического маркера задали вопрос: "Насколько вы согласны с тезисом Владимира Путина, что украинцы и русские один народ?" Полностью согласились с этим высказыванием процентов одесситов и 13% скорее согласны. Будущее Украины большинство 38% одесситов видели в восстановлении связи с Россией и другими странами СНГ. Только 20% поддержали евроинтеграцию. Столько же, сколько несогласных с тезисом Путина об одном народе. 27% выступили за нейтралитет. Но можно предположить, что этот вариант люди выбирали из-за обстановки террора. Для справки смотри диаграммы на странице 228 и 229 в печатной версии этой книги или в PDF-приложении. Выводы и прогнозы. На примере Одессы и Одесской области можно видеть, что за 15 лет общество, если и изменилось, то не сильно. Даже в 2021 году основные идеологические установки сохранились. Местные жители, как раньше, сосредоточены на своих локальных проблемах, чистота пляжей, наркозакладки и так далее, на фоне тотального отчуждения от всей украинской политики. 20% евронационалистического меньшинства изображает из себя все общество, пользуясь безнаказанностью, поэтому большинство сейчас молчит. Крайне осторожно высказывая свою позицию даже социологам.